Гэри поднялся на ноги. Он кое-как вскарабкался на крыльцо и добрался до двери. Казалось, что в плечо ему вспрыснули бензин. В уме вертелось бешенство. Я заразился бешенством. Ничего, сейчас это не главное. Его ружье в шкафу в коридоре, слава богу, Черити с Бреттом уехали. Он нащупал ручку двери и потянул ее на себя, следя глазами за Куджо, пока не вошел и не захлопнул за собой дверь. По телу разлилось чувство облегчения. Его ноги казались резиновыми. На какой-то момент мир вокруг начал расплываться, и ему пришлось прикусить язык, чтобы прийти в себя. Раскисать было некогда. Это можно сделать, когда пес будет мертв. Надо было закрыть дверь. Так он чувствовал бы себя увереннее. Он повернулся, и в этот миг Куджи со всего маху проломил стеклянную дверь и ворвался в полутемный коридор глухо рыча. Гэри вскрикнул и попытался оттолкнуть Куджи из коридора обеими руками, стараясь в то же время не упасть. Какое-то время они словно вальсировали. Потом Гэри, который был на пятьдесят фунтов легче, упал. Он ощутил, как сухой, и горячий нос Куджи ткнулся ему в подбородок. Он попытался поднять руки и добраться до глаз пса, когда Куджи перегрыз ему горло. Гэри закричал. Чувствуя, как горячая кровь заливает ему шею, думая «Господи, кровь!» Его руки в последний раз уже слабее вцепились в шерсть Куджу, потом опустились. Последним, что он почувствовал, был дурманящий запах жимолости.